Глава 23 Разборки. После бурного всплеска эмоций все члены семьи обернулись ко мне. Ну да, я вроде бы как провокатор. Вот только мне ничуть не было стыдно. И я не собиралась притворяться, что всех простила и всем поверила. Кто-то из них знал обо всем. Поэтому так вовремя Лэрд и Леди оказались далеко от водопада. Может быть, Лэрд, может, сама Леди. Она все-таки странная, очень странная. И этот ее смех за завтраком до сих пор забыть не могу. А может, Алин или Хелл? Но вряд ли я разберусь во всех хитросплетениях, потому что мы улетаем с Аотхом. Хватит. Спасибо за гостеприимство, но дальше мы как-нибудь сами. Ты злишься, а вот отошел от семьи, чтобы искушать меня взглядом. Ничуть, — воспротивилась я. Но хвост предатель снова заплясал из стороны в сторону. Девушка, но это Лерт, ко мне. Даже голову поворачивать не надо, чтобы понять. Ты ничего не хочешь сказать? — Вам? — Можешь мне, — растянулся в улыбке предвкушение Лэрт. — Можешь всему клану. Аотх резко обернулся к отцу, но прежде чем его рычание перешло в угрожающее, я использовала проверенный метод и положила ладонь ему на грудь. Успокоился, только силой втянул в себя воздух. «Да, собственно, я посмотрела лэрду прямо в глаза, чему он явно был удивлен. Я все сказала, и за две минуты ваших обниманий ничего не изменилось. То есть?» Он, кажется, не мог поверить, что я, в отличие от некоторых драконец, не радуюсь предстоящему родству. «Ты хочешь, чтобы я молча проглотил твои слова? Ты думаешь, я могу спустить их тебе с рук?» «Отец», — предостерегающий прорычал а Аотх, Но я покачала головой и отправила мысль, что позволю себя спасти чуть позже, если придется. Он сжал мои плечи, посылая потоки тепла и, если не ошибаюсь, энергии, потому что я ощутила заряд бодрости и глубокой уверенности, что одним жестом могу раскрошить горы. «А почему бы нет?» — ответила я Ялырду. «У вас за покушение на убийство стригут и выселяют. Всего лишь». «Так я не против выселиться. Лучше прямо сейчас. Ну, зарядите браслеты в другой раз, подумаешь». При этих словах лицо леди перекосилось, но она быстро взяла себя в руки. А вообще Алин шустренько раздала браслеты обратно, и они не медлили, чтобы надеть их. «А стрижка? Знаете, я поначалу противлюсь всему новому. Такой вот характер. Но в итоге получается, что все к лучшему». Аотх расплылся в самодовольной улыбке, едва не сбив меня с мысли. «Лето, жара». Я дунула на длинную челку и многозначительно помолчала. «Я, понимаете ли, не то чтобы против, но думаю, что мой будущий муж не совсем чтобы за». «Правильно понимаешь». Пока я говорила, Аотх намотал одну мою прядь на свой палец, а потом склонил голову и глубоко вдохнул. «Мне слишком нравятся твои волосы». «Сын». Вот не могу понять ваших обычаев. Все внимание на авантюринового. Других, я же сказала, для меня и не существует. Но кроме друзей и братьев, маячивших за нашими спинами. Оно, конечно, мне и не надо. Я все-таки жить здесь не собираюсь. Но чей-то взгляд попытался прожечь меня насквозь. Но судя по тому, что я все еще могла говорить, попытка не удалась. «Разве вот эти вот, валяющиеся с разодранной пастью и отодранной чешуей, драконы никому не нужны? И те неудачники, нападающие, что прилетели, кстати, никто не рвется перевязать им опаленные крылья, зашить пасть, приклеить обратно чешую? Но это я к тому, что если им ничего не грозит по типу убить, уже подлечили бы?» Но, по-моему, первостепенная цель в клане — не наказать за покушение на убийство, а попытаться унизить тех, кого пытались убить. «Нет, ты как хочешь, Аотх, но мне здесь уже надоело. Давай улетим». «Сын, твоя сын -то? рычание отха и после тяжелого вздоха Лерт заговорил не так резво. Она не понимает, что теперь принадлежит клану Белых Драконов, а значит, обязана подчиняться мне, как Лерду, и вести себя, как все остальные подданные. Пожалуйста, если до нее не доходит, объясни ей сам. Лучше несколько раз. Ой, не надо!» Воскликнул я, испуганно распахнув глаза. «Вы что же, не знаете, что ваш сын ужасно не любит повторяться? Давайте лучше не будем утруждать его языки. Тем более, что я прекрасно все поняла». «Правда, вести себя, как остальные поданные, хм, это, наверное, у меня не получится», — изобразила расстроенную рожицу. «Я презираю, да, но никого не хочу убить просто так, разве что в качестве мести. Солгать, конечно, могу, но заговоры никогда не устраивало. Нет, я, пожалуй, не справлюсь, да, точно. И потом, ну какой из меня белый дракон?» Изящно махнула золотым хвостиком. «Уж лучше я, как мой папа, буду сама по себе». «Так не бывает, девушка». Опять начал выходить из себя Лерт. «Не бывает, чтобы дракон был сам по себе. Он обязательно принадлежит какому-нибудь клану». «Да? Да. Ну, ладно», — смирилась. «Тогда я предпочитаю принадлежать к своим». «Каким еще своим, девушка?» Аотх, конечно, понял, что я хочу сказать, и попытался меня остановить... «Но куда там?» «Ну как это каким?» Развела руками и вывела хвост вперед. «Демоны, если не считать моего папу, мне не слишком понравились. Как-то у нас с ними общение не сложилось. Ну, тогда считайте, как и в день нашего знакомства, что я принадлежу к клану золотых». «То есть?» — взъерошился Лэрт. А его косички подскочили от резкого выдоха. «Ты хочешь, чтобы я считал тебя нашим врагом?» «А разве вы уже так не посчитали?» Растерялась я, а потом мне надоело притворяться, и я серьезно посмотрела на Лэрда. «Повторяю еще раз, я не буду принадлежать вашему клану». Вот как вперился синими глазами мужчина. «Давай расставим точки над «и» один раз, чтобы больше к этой теме не возвращаться. «Золотых и демонов исключаем сразу, потому что одна группа не устраивает тебя». На вторую, я не соглашусь, драконов, не принадлежащих никому, не бывает. Итак, девушка, что у нас остается? Кому ты хочешь или не хочешь, но будешь принадлежать? Он, наверное, думал, что загнал меня в ловушку. Но у меня было что ответить. И я бы ответила, если бы не почувствовала, что скажет аутх Почувствовала, а потом услышала всего одно слово, которое окончательно расставило между нами все точки. «Мне». Он убрал, наконец, с моего лица непокорную челку, почесал мимоходом мой лоб, чем окончательно покорил, и взял на руки, оберегая меня и предостерегая остальных от лишних телодвижений. «Ты будешь принадлежать только мне», — сказал строго, и вот мне даже спорить с ним не хотелось. Я покорно тихо сидела у него на руках, посматривая на посветлевшее небо и на друзей, с которыми увидимся теперь только на свадьбе, а вокруг началась суета. Кто-то, словно его попустило, бросился к лежащим драконам. Я, кстати, думаю, что некоторые из них притворялись, а на самом деле пережидали, пока дракон с косичками спустит пар. Кто-то потянулся к Лерду с прошениями и жалобами. А сам Лерт словно выпал из реальности и смотрел на нас с Аотхом откуда-то издалека. Я видела, как раскрывались его губы, но слов не слышала. Я видела, как он пытался сделать шаг, но не может двинуться с места. Очнулся он после того, как Леди прикоснулась к его руке и, наконец, издал внятные звуки. «Сын!» — покачал головой, словно отгоняя наваждение. «Не так я представлял себе нашу встречу». Я снова не удержалась и фыркнула, сжигая мосты, которых и не было. «Останься хотя бы еще на один день», — попросил Лерт. «Еще один день, еще одно покушение», — заметила я. «Будь я одна, меня бы уже разорвали на части, не сомневаюсь. А так кому-то приходилось меня терпеть». «Мы так и не обговорили вопрос санедат», — зашел с другой стороны Лерт. «Все-таки я посылал тебя на переговоры, которые не состоялись. Дважды». Взгляд на меня, будто он точно знал, что случилось с Керопом во время полета. «Нет, я, конечно, понимаю, что снт для дракона важнее, чем политика, но...» «Я думал, что сегодня вечером мы соберемся на совете старейшин. Нужно что-то решать по этому поводу». «Любопытно, совет старейшин. Я уставилась на непробиваемое лицо Аотха. И сколько нам лет?» «Ты имеешь в виду нам с тобой?» «Ну, солнышко, если помнишь, я твой возраст определил приблизительно, так что откуда мне знать?» «Я имею в виду тебе». «А, мне? Ну, мне. Ты была права, когда посчитала, что я моложе твоего отца». «И насколько моложе?» «На прилично», — кивнул для убедительности. «У него, вот видишь, уже взрослая дочь, а мы с тобой пока даже не начинали работу над этим вопросом». «Я вспыхнула. Умеет же вывести из себя». и ничего не сказал толком и сказал слишком много. В голове зашумело, перед глазами затуманилось, и вообще я с трудом заставила себя думать о травке, о бурном потоке воды, да о чем угодно, лишь бы не выдать настоящие мысли. «Нет, отец», — услышала Аотха и поняла, что он, как и я хотела, отказывается задержаться, а по колючим глазам лэрда поняла, что он будет настаивать. И тогда я подумала, зачем ставить авантюринового в невыгодное положение, тем более что его выбор я уже осознала. Остальную формальность, да и мне было интересно кое-что посмотреть в клане, кое-что выяснить для себя. Я послала Аотху мысль, что ладно так и быть, мы здесь заночуем, если лорд оставит меня в покое. То есть, подхватила от хорошо, отец, я буду на совете старейшин, но Доди... «Да не трону я ее!» — махнул рукой Лерт и обвел взглядом драконов. «И никто больше не тронет. Ладно, прощаю. Но в последний раз я такое выслушиваю в свой адрес». «Хорошо», — счастливо улыбнулась я. «Обещаю, что так и будет, если мы с вами больше никогда не увидимся». «Да ты!» — Лерт буквально позеленел от злости, и не знаю, чего бы успел наговорить он, и чем бы ответила я, но его перебили. «Да ты настоящая папина дочь похвалил голос, который я даже в бессознательном состоянии непременно узнаю. Я выкрутилась из объятий Аотха, спрыгнула на землю и с радостным криком помчалась к огромному серому монстру, помахивающему при тьме. По дороге я видела, как побледнел и пошатнулся Керопп. Кажется, он даже пытался меня спасти от злого демона. Но одна из плетей настоятельно посоветовала ему держать свои руки подальше. А несколько плетей обернулись нежными канатами вокруг меня. Папочка! Я не могла передать, как же я соскучилась и как рада его видеть. Я обнимала и обнимала без остановки, пока он притворно не захрипел, запросив пощады. Я отстранилась и заглянула в любимое серое лицо. «Давно ты здесь?» Отец попытался изобразить удивление, но я слишком хорошо знаю папу. «Давно, да? Ну, скажем, мне понравилось, когда ты сказала, что не принадлежишь и не будешь принадлежать клану, который тебе пытаются навязать. То есть ты здесь с самого начала разборок?» «Да нет, немного раньше прилетел. Успел даже из-за тучек кое-кого пару раз надгрызть. Он покосился на драконов, и двое из них, где стояли, там и сели». — Демон, — выдавил один, — а второй вообще забыл, что обучен говорить. — Ага, — подтвердила я, — и плеть у него ядовитые. Два дракона где сидели, там и легли. А я очень тихо, чтобы никто не услышал, поинтересовалась затаенной надеждой, что справедливость восторжествует. — Они скоро умрут, да? — Да и нет, — сгрустнул папа, — я не использовал плети. Вот если бы я прилетела раньше, тогда да, а так... Твои уже сами справлялись. Зачем присваивать их победу? Я и без того довольно известен в определенных кругах. Тем более я видел, что они почему-то не хотели убивать своих. Своих? Возмутилась я. Ну ладно, молчу, молчу. А то кого-то проглочу. Лучше скажи, а где мама? А, демон махнул плетью Ваотха. Обживается у своего зятя. Как это? По-твоему, что папа не знает, где живет нахрапистый драконий колдун? «У него, конечно, стояла на пещере защита, но на своих она не срабатывает. Слишком беспечно. А здесь бы как раз не помешала его повернутость на пунктиках. Поговорю с ним потом. Мне, знаешь ли, дочь отпускать в небезопасное место не улыбается. А сюда твою мать брать было нельзя. Уж слишком она впечатлительная». «Да», — улыбнулась я, — «мама у нас не дракон. Но зря ты думаешь, что она нежный цветочек». Хватило же у нее храбрости выйти за тебя замуж. А ты мало того, что дракон, так еще и демон. Просто от твоего папы еще никто не убегал. Он покосился на Керопа, который к этому моменту уже пришел в себя и даже смело смотрел в нашу сторону. Правда, вид моего папы вызывал у него легкую тошноту, и он заметно порозовел, когда папа посмотрел на Отха. А твой задохлик оказался ничего так, наглый, без меры. «Можно я передам ему твою похвалу? Не утруждайся. От тебя я поток перекрываю, но он всю информацию считывает через тебя». Я обернулась как раз вовремя, чтобы встретить невинный взгляд аотха. «Все слышал, все знает и польщен так, что едва не трескается от гордости. Подошел к нам важной походкой, и его рука тут же легла мне на спину». «Да ладно», — фыркнул папа, — «при мне можешь не строить из себя собственника. Если бы я хотел оставить дочь себе, ты бы так и валялся тюфяком в пещере. Хотя нет, уже, пожалуй, отмучился, и мы бы тебя оплакивали. Образно, как ты понимаешь. Не хватало мне реветь над сиреневым умертвием, которое я сам бы и сделал». «Конечно», — смиренно согласился Савун Тюриновый, — «и я даже рот распахнула». Но ну, надо же, как он быстро нашёл подход к моему папе. С ним, как и с любым драконом, лучше не спорить, но здесь ситуация усугублялась демонической стороной. Вспелив папа может натворить много дел. А если пойти ему на уступки, ну хотя бы притвориться, он отойдёт и остынет и прислушается. Если в словах было разумное зерно, Вот и сейчас, смерив Аотха подозрительным взглядом, он тяжко вздохнул и милостиво махнул плетью. «Ладно, традиции есть традиции. Сам понимаешь, что я должен был тебя наказать и попытаться вернуть дочь. Но немного погорячился. Ну так не убил же. А ведь мог. Наверное, снова предпочел не спорить Аотх, и папа после раздумий признал. Правда, если бы ты сопротивлялся всерьез, все это могло бы несколько затянуться». — Ага, признал, что Авантюриновый мог стать его соперником, но ненадолго. — Ну, папа есть папа. — Так, я смотрю, Доди уже прошла через обращение, а вы до сих пор топчетесь на четвертом испытании. — Хитрый взгляд на дракона. — Так уверен, что никуда не уйдет? — Уверен, — согласился Аотх, а рука на моей пояснице начала выводить круги. — И Доди только что прошла через обращение, буквально на ваших глазах, «Как я понял, вы были неподалеку, вот за тем деревом. А оттуда все видно, как на ладони, не правда ли? Она еще слишком слаба, чтобы...» Смех моего отца заставил дрогнуть скалы и зашуметь крыльями подслушивающих драконов. И вот что странно, почему Лерт терпеливо молчит, не вмешивается. Окончательно убеждаюсь, что из него такой же правитель, как из меня маг. «Ты ошибаешься, Доди», — пришло послание от Аотха. «Не думаю», — ответила молча. «Он хороший, Лэрд, просто, наверное, слишком хороший. Тогда он должен радоваться, что я такая плохая, не стану членом его клана». «Доди», — улыбка. «Я хочу, чтобы он наказал тех драконов», — едва не захныкала. «Пусть не убил, но наказал». «Уверен, на совете старейшин поднимется этот вопрос, и вообще, тебе не стоит об этом думать, я разберусь». «Да?» — Ну, вот если бы я могла сама, хоть одним глазком, ты все равно ничего не поймешь. Ладонь отха забралась под мою блузу, которая уже вовсе и не белая, а непонятно какого цвета. Все будут говорить над драконьем Ну, так нечестно. К чему это дурачество? Вы прекрасно говорите на моем языке. И все равно на совет не допускаются женщины. — Женщины, — ухватилась я за соломинку. — А я пока ведь... «Не беспокойся». Глаза Аотха многообещающие полыхнули пламенем. «Перед тем, как начнется совет, мы уладим этот нюанс. Я вижу, что у тебя энергии достаточно, чтобы выдержать драконью страсть. Твой папа прав, да и вообще. Ты не слишком занята после ужина?» «Аотх?» «Папа всегда прав», — встрял в разговор отец. И на наши выпросительные взгляды пожал плечами. «А что такого? Не только ты считываешь информацию через Доди». Я быстро оглянулась, но смех драконов вернул мое внимание обратно. «Больше никто, Доди!» — успокоил Аотх и подул на мои раскрасневшиеся щеки. «А если захочешь, я сделаю для тебя почти такой же браслет, как носят члены моей семьи, и даже я не смогу читать тебя». «А почему почти, а не точно такой же?» «Потому», — щелкнул по носу, как любопытного котенка, залезшего усами в миску сметаны, «что у нас с тобой установилась связь, Доди. И теперь я читаю тебя на глубинном уровне. Простого браслета с рунами будет недостаточно, чтобы закрыться. Но ведь и я читаю тебя, да. И если я надену браслет, о котором ты говоришь, ты все равно сможешь читать меня, Доди. Потому что он не хочет закрываться от меня». потому что он полностью доверяет мне. Именно подтвердил вслух все, что я сочетала с него. И меня накрыло такой волной нежности, что я не хотела ее сдерживать. Не хотела притворяться, вести себя правильно. Я обняла колдуна за шею, поднялась на цыпочки и, глядя ему в глаза, только ему, не замечая никого больше, даже папу, деликатно отвернувшегося спросила. «А мы могли бы...» что «Видишь ли, еще чуть-чуть и решимость меня покинет. Мне надоело сидеть на диете. Сегодня утром я едва не отобрала шоколадку у Блема». Удивленное восклицание за спиной не могло оторвать меня от демонический глаз напротив. И? А мы могли бы пройти испытание номер пять до ужина. Ты не подумай, что мне так уж не терпится. Я понятия не имею, что это вообще такое. Я просто, ну да, я просто ужасно хочу шоколад». который тает на языке, медленно приближаются губы, и я слышу, как раскрываются крылья. Мои, аотха, который тает на языках, поправляю его, и мы тут же уносимся в небо под смешки, ропот, завистливые вздохи, испуганные всхлипывания, причитания, что все попались. Я смутно слышу, как бормочет папа, подкрадываясь к застывшему лерду с косичками. «Ну что, родственничек, а теперь ты мне ответишь, почему моих дочь и зятя чуть не убили в долине? Они переходят на резкий драконий, для меня непереводимый, а мы уносимся так высоко, что задеваем крыльями облака, и мне, честное слово, немножко страшно, но совершенно не хочется возвращаться на землю. По крайней мере, до ужина».